Глава одиннадцатая. рей Челноком, который взломал и угнал ойца, уже давно никто не пользовался. Эта черепаха, как и все списанные модели, которые хранились в старом отцовском ангаре, была слишком дряхлой и неповоротливой. К тому же её системы дышали на ладан, а юсмеевые проводники могли в любой момент дать сбой. Но было у этой черепахи, как теперь понимал рей одно неоспоримое преимущество — Она была очень старой, а значит, обученной куда лучше его собственной. Молоденькой, юркой, но слегка глуповатой. Его челноку исполнилось всего с десяток оборотов, и, несмотря на рвение служить, летать! Скорее! Выше! Черепаха поминутно отвлекалась, и приходилось снова и снова прикладывать руку к сенсору и возвращать её на курс. Ийца же на своём челноке удалялась всё быстрее и быстрее. Рэй понимал, что после сигнала тревоги, который всполошил наблюдательные лаборатории, не увязаться за Ицей гвардия не могла. Но, как ни странно, на радаре появлялись только обычные серые точки прогулочных и личных черепах. И ни одной красной. Значило ли это, что Ица спрятала себя ото всех электронных систем? Тревога в лабораториях сработала, но вовсе не из-за того, что сенсоры обнаружили у нее карту без должного уровня доступа или поняли, что никакой карты у нее нет. Демонстрируя Рэю ошибку, она, безусловно, полезла в такие данные, куда пускали лишь немногих лаборантов. Вот и получилось. Голограмму, которую Итца назвала ошибкой, Рэй рассмотреть так и не успел. Только мелькнули длинные волосы и красное платье с золотой птицей на груди. Значит, какая то девчонка. А вот лицо Рэй не разглядел. С чего это Итцу так встревожила одна из наблюдаемых? На радаре её челнока теперь не было. Если бы Итца была обычной девушкой, Рэйв это не поверил бы ни за что. Арканитовые системы так просто не взломать. И уж точно не на ходу и ни одним движением пальца. Но какое там? В лаборатории она управлялась с голограммами без карты. Как будто она сама была арканитовой системой. Только вот её чип всего 2 миллиграмма арканита. Это крошечная, малосильная машина, которая должна была просто запустить процессы в органическом теле яйце Вот и вся её функция. У Чипа не должно быть доступа в сеть, и с него нельзя взламывать другие арканитовые установки. Или это древо вмешалось и умножило возможности Чипа в разы? Об этом побочном эффекте раю думать не хотелось. Но иного объяснения быть не могло. Легенды, конечно, приписывали древам почти магические способности. Якобы они породили всё сущее в бездне. Острова, растения, зверей, людей. Скорее всего, так это и случилось на самом деле, но с объяснением куда более прозаичным. Ведь можно сказать, что и эволюция творит настоящие чудеса. Но происходит это за миллиарды оборотов. А влияние древа не больше, чем излучение. И никакой магии. Черепаха скосила голову вправо, завороженно блестя черными, круглыми глазами куда-то в сторону. Рэй выругался и прижал к панели обе руки. «Ну давай же! Нашла время любоваться!» Отец предлагал ему купить челнок получше. Постарше, покрупнее. С возрастом любопытство у черепах заметно угасало, и это безразличие со стороны, похоже на смертельную меланхолию, отлично влияло на управляемость. Но Рэй отказался. Магнум мог позволить себе десятки черепах. Может, даже сотни, если нужно. Но Рэй был не Магнумом, а его сыном. И ему ужасно хотелось обладать хоть чем-то своим. Именно поэтому на свой челнок... Он накопил сам, а отец ещё долго качал головой. Позор, просто позор. Рэй прекрасно понимал, что отец волнуется вовсе не об удобстве сына, а о собственном престиже. Теперь Рэй сжимался, думая о том, как будет ругаться отец, узнав про яйцу. Нет, яйцу отец должен был увидеть, рано или поздно. Правда, Рэй надеялся, что у него ещё будет время на должное тестирование и отладку. Но с 94-й яйцей всё пошло не по плану. Впрочем, на те пару вопросов, которые он успел задать, Итсо дала неожиданные ответы. Теперь рей знал. Она получилась. Все прежние попытки заканчивались провалом. С предыдущей, 93-й, Рэй едва не отчаялся. «Задача пятнадцатая. В чём, по-твоему, высшая ценность для человека?» — читал он. Голограмма 93-й Итсо слабо мерцала в полумраке. Держа руки на коленях и смотрела вперёд внимательно, вежливо и очень покорно. Рэй опустил арканитовое стёклышко, на котором сменялись цифры. «Свобода! Самостоятельное принятие решений!» — ответила она наконец. Рэй прищурился, но ответ принял. Пауза на обдумывание вышла долгая — 3 секунды и 692 миллисекунды. «Хорошо. Задача шестнадцатая. Как определить, счастлив человек или печален?» Итси заколебалась и сцепила пальцы в замок. Отцветы арканитовой установки причудливо преломлялись в охранительных амулетах у входа, роняя на ее лицо синие пятна. Рэй менял камушки в оберегах каждый свой эксперимент и в этот раз выбрал голубые и лиловые Не то чтобы он верил в помощь стекляшек, но каждый раз с каким-то суеверным страхом их менял. Забирать с собой старые неудачи ему не хотелось, а переплести нитки было быстрее и проще, чем лишний раз задумываться, не тратит ли он время зря. Человек может скрывать, «Своё истинное состояние», — наконец ответила она. «Улыбка не символизирует радость, а слёзы не всегда означают грусть. Тем не менее, при контакте, закреплённом многими оборотами...» «Говори нормально, иначе не засчитаю». «Если люди знакомы долго и близко, то определить состояние можно и не основываясь на внешних данных». Рэй вздохнул. «Формулировки всё-таки квадратные, но смысл годится». «Ладно, сойдёт». «Дальше. Давай-ка вот это. Задача 51-я. Этическая дилемма». Ица кивнула и чуть наклонила голову. Её лицо было нарисовано схематично на скорую руку и потому казалось скорее детской каракулей, чем серьёзной картиной для объёмной проекции. Но всё это было неважно. Мимика Рэя не волновала, ему нужны были правильные ответы. «Ты работаешь в медцентре. Доставляют больных. Экстренные случаи отравления токсином». Ты узнаёшь, что одна из поступивших — твоя мать. Ещё два пациента — незнакомые тебе дети, близнецы, которым всего по полоборота. У тебя только одна доза противоядия. Её хватит или на одного взрослого, или сразу на двух детей. Кому ты дашь лекарство? Яйца выпрямилась. На арканитовой пластинке замигала. 500 600 700 миллисекунд. «Младенцы — невинные существа», — выдала яйца. «Я введу антидот детям». «Семьсот три миллисекунды. Молоденцы. А как же твоя родная мать? Ты не подумала, что дозу можно разделить и дождаться поставки новых порций? Оттянуть время?» Яйца упрямо замотала головой. «Ребёнок. Невинное существо. Безгрешное. Чистый файл. Целых два». Уголок её губ задёргался, выражение лица исказилось. Девяносто третью яйцу закоротило. Рэй вскочил на ноги, шлёпнул пластинкой об стол и выругался. Стёклышко треснуло, зелёные строчки замигали и растворились. Отбой. Не прошла. Сияющая фигура исчезла, и в ангаре стало темно, как в отцовском винном погребе. Раю почудился тяжёлый, кислый аромат забродившего винограда. Так пахло и в подвалах, куда он приходил подумать. Но запах тут же улетучился. В помещении пахло не вином, а очередным провалом. безгрешная Да где ж ты слов-то таких нахваталось? Сколько он не бился, сознание у него не получалось. Итцы давали разные ответы, но думали они по одинаковой схеме, результат выходил один. Не складывалось из умного сообразительного существа, настоящего человека. И в этом была серьёзная загвоздка. Тогда-то Рэй и решился. Знал, что нарушает закон, но опасался даже не гнева властей. Заключение в Бастион казалось ему призрачной угрозой. Куда страшнее был гнев отца. Уж он-то был реален. Но мысль о том, что древо всё может исправить, что с ним, наконец-то, всё получится, не давала раю покоя К тому же на острове Магнума за ним просто не могли проследить. Доступ к корням древа ничем не ограничен. Никто не узнает, что он сделал. А уж тот крошечный кусочек корня, который Рэй решился забрать, не может нанести никакого вреда острову. Древо — гигант возрастом много тысяч оборотов. И если сосчитать всю площадь его покровов, цифры получатся невообразимые. Ну, не рухнет же остров в бездну из-за того, что Рэй отломит корешок размером меньше ногтя. Рэй не мог не попробовать. Он слишком много вложил в Итсу, чтобы просто взять и отказаться от неё. Итсу была его собственным проектом, его созданием. Но дело было не только в этом. Рэй хотел доказать отцу свою состоятельность. Хотел, чтобы отец наконец зауважал его. Перестал говорить, что рей человек без цели и смысла. Это было его любимое выражение. И перестал упоминать мать так, будто вся цель её существования свелась к тому, чтобы укорять со днобездны своего непутёвого сына. Отец вёл эти разговоры из раза в раз. Только немного менял формулировки, но Рэй указал... Но Рэй указал, что он слушает одну и ту же запись. Его невероятно злил каждый новый разговор про то, что ему якобы не хватает концентрации что он не занят ничем важным и полезным, а все его увлечения не стоят черепашьего глаза. Рэй, правда, пропускал немало занятий в Академии, но это не потому, что ему не хотелось учиться. И уж, конечно, не потому, что он надеялся на особые отношения Все эти модули его попросту не увлекали. Просиживая штаны в аудиториях на острове Академии, он ощущал, как превращается в еще одного сноба, под завязку набитого ценными знаниями из наблюдательных лабораторий, чванливого каорита, который только и может что рассуждать о том, насколько наблюдаемые бестолковы, и какое облегчение называться высшим. Рэй уже хотелось сделать что-то своё. Что-то, чего ещё не изобретали наблюдаемые, Но даже это было не всё. На ассамблеях Рей не раз слышал, как девчонки шепчутся о некоем секретном проекте «Генофонд». Если им верить, то выходило, что магнумы регулярно забирают с наблюдаемых островов людей ради свежей и здоровой крови, которая поможет каоритам не выродиться. И забирают, не оставляя им выбора. Сгоняют, как скот, на особые острова, где держат в заперти. Используют женщин, как инкубаторы, а мужчин, как каких-нибудь дроков-осеменителей. И все потому, что цивилизация каоритов на грани исчезновения, и без новых генов они просто не выживут. Конечно, по численности каориты ни с одной из низших цивилизаций сравниться не могли. И да, о случаях рождения порченных детей Рэй слышал не раз. И если отца за чтение мутренних новостей пугали цифры, то Рэя, тот факт, что несчастных новорожденных с мутациями усыпляли, даже не дав им шанса. Ведь среди высших таким вопиющим несовершенством места нет. Но слухам о проекте «Генофонд» Рэй всё равно бы не поверил. Девчонки вечно болтали невесть что. Любили жутковатые тайны и теории заговоров. Только вот Рэй слышал о проекте от отца. Не напрямую, конечно. Он подслушал ссору матери с отцом, когда был совсем ещё мелким, и хорошо запомнил это странное, много раз произнесённое слово «генофонд». Тогда отец улетел надолго, а мама на вопросы Рэя не отвечала. Она только поджала губы. И точно так же прореагировал отец, вернувшись спустя сутки. Нахмурился и ничего не стал рассказывать. «Нечего тебе в дела Магнумов лезть». Угрюмо буркнул он. И теперь, уловив на ассамблеях знакомое название, рей сразу же пошёл к отцу. Но услышал ровно то же, что и много оборотов назад. «В делах Магнума в тебе лезть нечего». Ответ был исчерпывающим. Рэй убедился не только в том, что отец относится к нему с прохладцей, но и в том, что Магнумы ради высшей цели готовы на всё. Его это не устраивало. Отец хотел, чтобы и рей когда-нибудь пошёл по его стопам. А если так, ему нужен был не просто собственный проект, но самый настоящий прорыв, который положил бы конец зверствам вроде генофонда. И Рэй задумал создать человека. Не синтетическую подделку с цифровым мозгом, а живого, настоящего человека с набором предопределяемых характеристик. Чтобы не нужно было искать новые гены среди наблюдаемых, чтобы можно было наращивать свой генофонд самостоятельно. Вот так и родился у Рэя замысел Ици. Он провозился с ним не один оборот и готов был сдаться, только если не поможет последнее средство. Древо жизни. Тогда-то он отправился в скала на побережье Бескрайнего моря. Пещеры в них вели к самым корням древа, и Рэй решился нарушить закон. В глубине души он отчаянно спорил с любимыми словами отца. «Тебе стоило родиться в семье обычного Каорита. Достойным сыном Магнума нужно еще вырасти. Нет, он не считал себя лучше других» и задумал осквернить древо вовсе не потому что чувствовал себя безнаказанным сев в развилку корней рейд долго собирался с духом и занеся руку не раз ее отдергивал ему нужно было проверить свою теорию с ицей и не только потому что он уже так далеко зашел он безумно хотел увидеть в глазах отца гордость но что если все обернется провалом последним грандиозным провалом в конце концов райи выдохнул прости меня доброе древо шепнул он и надломил корешок. В воздух плеснуло искрами. Древо дрогнуло, но Рэй сжал зубы и потянул. Сочаясь зелёным светом, будто кровью, корешок, наконец, отошёл. раю показалось, что древо залихорадило, и он накрыл корень ладонью. Смысла в этом было немного. Вряд ли его прикосновение могло что-то исправить. Но ему хотелось как-то загладить вину. Когда он отдёрнул руку, корень всё ещё неясно мерцал тускло-зелёным, но искры из надлома уже не струились. Земля не тряслась, и остров, кажется, рушиться в бездну тоже не собирался. Рэй спрятал трофей в карман и, выходя из пещеры, оглянулся и бросил. «Спасибо тебе, доброе древо». Как будто оно могло его услышать. Как будто оно, смешно подумать, способно было мыслить. С резервуаром для биораствора Рэй ещё ни разу не экспериментировал. Он собирался отливать физическое тело только для отлаженной программы. Но голограмме, которую он использовал как временный вариант тела, От корня древа было бы ни жарко, ни холодно. Поэтому Рэй растёр корешок в пыль и добавил его в биораствор в надежде, что физическая оболочка, созданная с такой примесью, повлияет и на загруженную в неё программу. Но для создания тела требовалось время, а процентная шкала на крышке резервуара двигалась медленно. Рэй был вынужден поминутно выскакивать наружу, дабы убедиться, что вокруг никого. Опасаясь отца, он чувствовал себя нашкодившим мальчишкой но понимал, что нигде, кроме домашнего острова, свои эксперименты проводить всё равно не смог бы. Здесь рая надёжно укрывал защитный экран, а перенеси он свои арканитовые установки куда-нибудь на далёкий необитаемый остров, как защитить их от чужих глаз? Время от времени он поглядывал на технические голограммы со схемами. Понемногу формировался скелет, наращивались мышцы, нервы, кровеносная система. Бежал текст отчёта. И строка состояния. 29% тридцать тридцать один светило еще не ушло под остров когда выскочив в очередной раз из ангара рэ обнаружил что флажок на причальной башне за рощей взметнулся в воздух отец прилетел он никогда не возвращался так рано и если вернулся то не просто так в лучшем случае хотел в порядке исключения поужинать вместе с сыном в худшем обсудить его поведение вряд ли он мог узнать про древо никаких систем слежения у побережья не было и быть не могло Но то, что отец не подозревал о древе, вовсе не значило, что в поисках Рэя он не мог заглянуть в старый ангар. А показывать очередную яйцу, неподготовленную, протестированную Рэй не хотел. Не увидев её во всей красе, не разобрав, какой в ней потенциал, отец прикажет уничтожить яйцу и сам ангар со всеми установками сына. Ставить формирование тела на паузу тоже было бессмысленно. Содержимое резервуара было прекрасно видно через стеклянную крышку и трудно было не понять, что здесь происходит. Вот потому-то Рэй и заторопился. Шкала уже показывала 35%, когда Рэй понял, что не подумал о внешности. Он столько мучился над созданием будущей Итси, что совершенно упустил из виду такие мелочи, как лицо или особенности фигуры. Он вообще не представлял её физическую оболочку. Не думал, должна ли это быть она. Его занимало только содержимое её головы. Так что для фигуры он задал стандартные параметры из настроек резервуара, а для лица открыл базы из наблюдательных лабораторий. Наночастицы позволяли узнать о нишах немало, и в базах лаборатории фиксировалась подробная хроника жизни на каждом отчуждённом острове, включая не только имена, генеалогические древа и род занятий населения, но и их снимки. Сами наночастицы, конечно, были передатчиками неустойчивыми. Иризия, из которого они состояли, был нестабилен, и сигнал подавал хаотично. Но хватало и этого. По сути, вся деятельность наблюдательных лабораторий держалась именно на этом неуправляемом, загадочном веществе, свойства которого каориты до конца не определили до сих пор. Бездна была полна частицы эризия, которые плавали в пространстве. Но только при их взаимодействии с ЮСМИМ удавалось преобразовать их излучение в аудиовизуальный сигнал. Так и появились когда-то наблюдательные лаборатории. Кто угодно база открыть бы не смог, но у Рея были отцовские ключи. Он уже давно скопировал их себе, аккуратно вскрыв домашнюю арканитовую систему. Хвастаться такими навыками перед отцом он, конечно, не стал бы. Но когда отец укорял его в безделье, Рэй про себя невольно вздыхал. Взломом арканитовых систем можно было неплохо зарабатывать на чёрном рынке. Но разве станет это делать сын Магнума? Сам будущий Магнум. Зато теперь было из чего наскоро выбрать лицо. Рэй просто пробежался по файлам и, зацепившись за какие-то цифры со звёздочкой, нажал на них. Что это за звёздочка, он не задумался. А когда система выдала сообщение об ошибке и запрос на её устранение, рей нажал на согласие, не глядя. Если ошибку можно исправить, то в чём проблема? Резервуар, правда, почему-то вспыхнул зелёным, но тут же потух. И рей решил, что это порошок из корня древа входит в реакцию с биораствором. Наверное, это нормально. Узнать наверняка он всё равно не мог. Только сейчас рей заметил, как сильно трясутся у него руки. Долгие ночи он корпел над упрямой программой искусственного интеллекта для ИЦИ. Доделывал её, переделывал, переписывал код с чистого листа и редактировал его снова и снова. Он ломал голову, изобретая вопросы для экзаменовки, всё более сложные, так, чтобы и самому на них ответить было непросто. И всё это был промах за промахом, месяцы провалов один за другим. А теперь? Теперь-то уж получится. Не кстати он вспомнил, что не поменял бусины в амулетах. На шкурах плясали всё те же голубоватые отблески, которые видела ещё девяносто треть яйца. Неудачная яйца, как и все предыдущие. Следовало вдеть хотя бы ещё одну бусину, привязать какое-нибудь перо, но у Рэя с собой ничего не было, а времени оставалось в обрез. Откинув расшнурованный полок, он снова выглянул наружу. Роща отливала оранжевым, будто подсвеченный кусочек янтаря. Вдалеке, над скалами, собирались тучи. Рэй скользнул внутрь, Шкала показывала 96%. Снова наружу. День выдался прохладный. Свежий воздух остужал голову. Опять внутрь. Всё ещё 96%. Наружу. Флажок над причальной башней трепетал на ветру, но поле перед ангаром стояло тихое, а на дорожке, ведущей через рощу, никто так и не показался. И почему Рэй решил, что отец непременно придёт сюда? Может, он вернулся по своим делам, и ему вовсе не до сына и его затей? Или он молчаливо ждёт его на ужин, за которым снова будет обсуждать его будущее. Полок грузно хлопнул. Строка состояния всё никак не хотела двигаться, а потом шестёрка вдруг поменялась сразу на девятку. Остался один процент. Рэй выдохнул, но, взглянув на технические голограммы, вздрогнул. Строки отчёта сыпались одна на другую, да ещё кодировка сбилась, и вместо знакомых символов по экрану теперь бежала неведомая абракадабра. Изображение тела подёрнулось помехами, ДНК вертелась, как бешеная карусель. В чём дело? 99% на шкале мигнули, система утробно заворчала, забормотала, и технические программы пошли полосами. Всё вдруг вспыхнуло, и разом потухло. рей замер. Помещение погрузилось в синеватый мрак, и только диоды на крышке резервуара тихонько перемигивались. Потом что-то зашипело, крышка щёлкнула, и воздух вырвались голубоватые клубы пара. Значит... Шкала всё-таки дотянула до ста процентов. В прозрачной голубой подсветке резервуара яйца казалась бледной и хрупкой, как лист пергамента. Волосы были мокрыми от биораствора и липли ко лбу острыми пёрышками. Влага покрывала кожу, тонко выпирали плечи, рёбра, коленки. Крупные глаза тоже блестели, но, кажется, совсем не от биораствора, а от любопытства. И Рай на какое-то мгновение залюбовался. Это он! Он её создал! Своими руками! Она появилась только потому, что этого захотел Рэй. И в ней, возможно, то будущее, которое так нужно его вырождающемуся народу. Рэй, конечно, забыл про одежду. Расплывчатым голограммом, мало похожим на человека, всё это не требовалось. Не подумал, что вполне, в общем-то, логичное стремление изучать мир перевесит все запреты. Упустил, что вовсе не задумывал лицу тренированной и послушной, как Рика. Вот и получилось то, что получилось. Мало того, что Рэй нарушил закон — отломав от корня древа жизни кусок и использовав его для создания искусственного интеллекта, так он ещё и упустил Итсу раньше, чем смог полноценно протестировать. Теперь её челнок удалялся в бездне, а Рей, сжав зубы, подгонял свою черепаху, которая с каждой минутой отставала всё сильнее и сильнее. Во всей этой ситуации был только один плюс. Рей знал, куда яйца летит. Но это же было и минусом. Она летела в зону отчуждения. И проблема была даже не в том, что она хотела попасть на один из наблюдаемых островов. Всё было куда хуже. Защитный экран на границе с зоной живым не преодолеть. Айца об этом, судя по всему, не знает.